Основные тезисы. Чувствительность означает, что вы глубоко воспринимаете мир и остро реагируете как на физическую, так и на эмоциональную среду. Чем глубже и тщательнее ваш мозг обрабатывает информацию, тем более вы чувствительны. Подходящим синонимом к термину «чувствительность» будет слово «отзывчивость». Чувствительность — это фундаментальная черта личности. Мы все чувствительны в той или иной мере, но кто-то больше, а кто-то меньше. Примерно 30% людей высокочувствительны. Чувствительность обусловлена двумя факторами — генетикой и опытом. Если вы чувствительны, скорее всего, вы таким родились. Определенный опыт в раннем детстве, поддержка или равнодушие могли усилить вашу чувствительность. Чувствительность — неотъемлемая часть личности. Чувствительные люди не могут и не должны переставать быть чувствительными. Вместо этого обществу следует осознать, что чувствительность приносит множество даров. Креативность, сенсорный интеллект, эмпатию, способность к тщательной обработке информации и глубину эмоций. Эти качества полезны в науке, бизнесе, искусстве, управлении и в любой другой области, где ценится проницательность и острота ума. Чувствительные люди способны настраиваться как на людей, так и на окружающую среду. Они замечают едва уловимые чувства и эмоции, мельчайшие детали и перемены, которые ускользают от других. Благодаря умению распознавать социальные и эмоциональные сигналы, они хорошо понимают других людей и проявляют эмпатию даже по отношению к незнакомым людям. Цена чувствительности — перегрузка. Чувствительные люди страдают в шумных и многолюдных местах, особенно находясь под давлением, когда их побуждают делать больше и быстрее. Из-за того, что чувствительный мозг глубоко обрабатывает всю поступающую информацию, напряженная рабочая обстановка или жесткий график перегружают его. Несмотря на общественное предубеждение, чувствительность — это здоровая черта личности. Чувствительность — не заболевание и не отклонение, она не требует диагностики или лечения и не связана с интроверсией, аутизмом, нарушением обработки сенсорной информации или психологической травмой. Чувствительность имеет бустерный эффект, который дает преимущество чувствительным людям. Из-за того, что на них сильнее влияет всякий пережитый опыт, они извлекают больше пользы из любых форм поддержки, чем менее чувствительные люди. Таким образом активируется бустерный эффект чувствительности, который при правильных условиях помогает чувствительным людям опережать других и достигать большего.